Глава 14. Пока Конор под гипнозом вспоминал первое, что увидел, придя в сознание, драконы в полголоса и коротко обговорили между собой последовательность своих действий. Хельми взялся за другую руку Конора. Колор объяснил. «Мой прямой контакт, охранная система тогдашнего Конора может отторгнуть». Поэтому Хельми для меня послужит посредником. Моя цель проста. Как только мальчик Конор осознает себя как человека, я попытаюсь по его магическим следам пройти некоторое время назад. Это не будет перемещением во времени. Это будет реконструкция событий по магическим следам Конора». Мы увидим его последние минуты как киборга без сознания, а потом с него снимут блокировку. Ценность этого опыта в том, что реконструкцию увидит и мальчик, а наша абсолютная удача в том, чтобы на этих минутах на расстоянии в лаборатории присутствовал трисмегист. Почему удача? «Сознание Конора было блокировано на все время в лаборатории, а я могу реконструировать магические следы лишь на полчаса назад от его освобожденного сознания. Если в эти минуты смигиста в поле зрения, как вы говорите, киборга не окажется, все это путешествие в прошлое пустышка». А тресмегист нужен, чтобы снимать блок и далее, пробормотал Ривер, все еще не пришедший в себя после открытия, что с Конором, вероятно, работал сам тресмегист. Все, тишина. Осевшим от напряжения голосом, напомнил Джаре: Начали. Конор, слышишь мой голос? Да. Ты на ступенях. С тебя снимают блокировку. Сейчас ты увидишь машину, в которую ты войдешь. Селена, сидевшая с закрытыми глазами, взяв Конора за руку, видевшая лишь какие-то тени в смутной темноте, вздрогнула. Это было очень неожиданно, несмотря на готовность к необычному. Она стояла на вечерней улице, спиной близко к стене какого-то дома. Напротив, через дорогу, выселся дом с темными окнами. По бокам от себя быстро отметила два фонаря, которые ничуть не помогали разглядеть, что именно есть поблизости. Пришлось подкорректировать линзы. Чуть впереди, на дороге, будто ссутулилась черная машина, возле которой стояли три фигуры в темном. У них оружие, но они безопасны. Те самые сопровождающие. Сзади толкнули в спину. «Шагай к машине! Быстро!» Она послушно зашагала к машине. Опасности пока нет. Но в несколько шагов она мгновенно проверила работу всего оружейного арсенала на себе. Все было отлажено и готово к сиюминутному бою. На идущих позади внимания не обращала, они свои. Если что, еще придется и защищать. Но в сознание вложена дополнительная инструкция, они только провожатые до машины. В машине ей придется подчиняться другим людям, которые должны перевести ее в неизвестный пока пункт назначения». Задние дверцы в салон машины открыты. Пальцы напряглись, когда она шагнула в салон. Глаза мгновенно зафиксировали расположение пятерых сидящих здесь. Одно лицо показалось смутно знакомым. И этот странный охранник взглянул прямо ей в глаза и отодвинулся на скамье, словно самим движением предлагая сесть именно рядом с ним. Она спокойно приблизилась к нему и села, выпрямив спину и готовая мгновенно ощетиниться оружием. Но дверца салона приглушенно хлопнула, машина покачнулась. Есть! Нашел! услышала она, совершенно невозможный в ситуации голос. Мурашки по телу, распахнула глаза. Колор вглядывался в выведенного из гипноза Конора, будто боялся упустить что-то. Наконец он кивнул самому себе и посмотрел на Джаре. «Поставьте его опять на порог здания!» «Конор?» — спросил Джари, «Готов двигаться дальше?» «Готов». Селена поспешно закрыла глаза, сжимая ладонь мальчишки-некроманта. Стремительное движение ударило по глазам. Она растерялась и пыталась рассмотреть, что происходит. Но улица, люди, стены, мебель все двигалось в сумасшедшем темпе и как-то фантастически. Все виделось в основном вниманием к полу. Словно она не могла поднять глаз. Наконец до селены дошло. Колор перематывает движение назад по следам на полу. В темном пространстве вдруг кто-то прошептал. «Вот он, тресмегист». Она не успела удивиться тому, что сумели на такой скорости хоть что-то разглядеть, как движение остановилось. Огромное помещение, чьи границы не разглядеть из-за сумеречного освещения. И она такая маленькая в этом огромном пространстве. Она стоит в окружении нескольких фигур, одна из которых очень близко. Но Селена смотрит, не осознавая, что именно видит. Лишь на сетчатке глаза остается портрет узкого большеглазого лица, обрамленного длинными седыми волосами. Зрительный след этого печального лица она обнаружит в своей памяти чуть позже. Усколиться и кладет ладонь на ее голову, но ничего не говорит, только кивает. Она слышит приказ идти на выход, разворачивается, доходит до двери. Выстрелы, от которых она непроизвольно вздрагивает и от которых дуло пулемета, машинально выскакивает из рукава. Но она следует приказу, идёт дальше. И уже на выходе из помещения, пока не закрыта дверь, слышит окрик. «Он ушёл!» Дверь негромко хлопает, и она снова стоит на крыльце, снова смотрит на стену напротив и машину на дороге. «Вот и всё», — сказал чёрный дракон. Он выглядел спокойным, но пальцы, сложенных на столе рук, еле заметно подрагивали от напряжения, которое он явно испытывал, пока шёл по магическим следам в прошлое. «Что значит всё?» — удивилась Селена. «Ей казалось, будет погружение за погружением в память Конора. И вдруг закончили?» «Позвольте, я объясню. У Ривера был вид профессора, который задумался, какой вариант решения сложной задачи предложить студентам. Начнём с того, что Конор постоянно видел трисмегиста в лаборатории, не осознавая того». Сейчас же уважаемый Колор соединил вытащенный из уголков его пассивной памяти образ тресмегиста и перевел в активную. Далее мы просто бессильны. Но теперь Конор, зная о тресмегисте, будет сознательно и неосознанно тревожить свою память, подходя таким образом к полному ее разблокированию. А когда мальчик вспомнит полностью этот эпизод, он вспомнит все и о двух с половиной годах, проведенных им в лаборатории. И уж тогда он легко вспомнит заклинание трисмегиста, переносящее его сознание в прошлое, где все еще есть библиотека, полная несожженных книг. Леди Селена! Задумчиво позвал Бернар, а почему в вашем мире его считали не только ученым, но и богом? Все с таким живым интересом обернулись к хозяйке места, что она смутилась. «Но я, правда, только мельком слышала о Тресмегисте. Говорят, у нас он появился несколько веков назад. Может, его из-за этого обожествили, из-за его перемещений? Или из-за того, что вторым его именем было имя Гермес, а это тоже один из богов нашей древней мифологической истории?» «Странно, что вы вообще о нем слышали». Подозрительно глядя на нее, пробормотал Бернар. «У нас прекрасные средства информации», – пожала плечами Селена. «Не рассказывать же собеседникам, что однажды в какой-то газетке, специализирующейся на эзотерических материалах, она прочитала статью о тресмегисте и его гимнастике, которая так увлеклась, что некоторое время даже занималась ею». «Если завтра будет возможность», – сказал Бернар. «Я бы хотел съездить в город, чтобы возобновить знакомство со старыми членами Ордена Белой Стены. Конор наверняка близок к прорыву. Я верю в него. Если меня кто-нибудь отвезет...» Ему напомнили, что Александрит собирался с утра в город со следующей партией детских поделок и кувшинов Кама. А поскольку парень-вампир никогда не отказывал в помощи, он завезет Бернара туда, куда тот попросит. Мужчины остались в мастерской МИКе обсуждать примерное местонахождение Трисмегиста, поражаться его мгновенному исчезновению из лаборатории, где его хотели расстрелять сразу после того, как он разблокировал сознание Конора. Братство, стараясь быть ниже травы, тише воды, осталось слушать интересные, пусть иногда заумные разговоры старших, а Селена поднялась из-за стола, чтобы проведать могучего Стеньку Разина, а заодно и остальных. Дверь мягко закрылась за спиной, напомнив стук из воспоминаний Конора, и резко распахнулась снова. «Мама Селена, подожди, я хотел спросить у тебя». Мальчишка-некромант закрыл за собой дверь и неожиданно замялся. «Я иду к Стену. Пойдем вместе. По дороге и спросишь». Улыбнулась она. «Нет, я быстро, правда», — заверил Конор. Секунды смотрел на нее и выпалил. «Мама Селена, а вдруг трисмедист появится? Ты...» Он прикусил губу, явно сильно встревоженный. «Ты не попросишь его вернуть тебя домой?» Теперь она смотрела на него, стараясь придумать такой ответ, чтобы успокоить. «Помнишь, как Вильма уговорила свою тетю оставить ее в теплой норе? У меня в том мире остался брат, и отношения у меня с ним были такими же, как у Вильмы с ее теткой. То есть никаких, а больше родственников нет. Все мои родственники здесь, и дома там тоже нет». «Дом мой — теплая нора». «То есть ты...» — неуверенно улыбаясь, начал Конор. «Если я и хочу, чтобы тресмегист появился, то лишь из-за тебя. У меня желание одно — ты со своими припрятанными в тебе тайнами должен быть в безопасности. Так что, Конор, как только я поверю, что тебе ничего не грозит, я буду самым счастливым человеком на свете». Она шагнула к нему, обняла, шутливо взлохматив ему волосы. И когда он прижался к ней, сам обняв ее, ощутила, как он выдохнул. Ничего себе, о чем он подумал в первую очередь. Накормив могучего Стеньку Разина, Селена вместе с сынишкой вошла в гостиную. Малышня уже вся собралась здесь. Кто-то рисовал, кто-то складывал картинки. Отыскав взглядом Ригана, Селена нисколько не удивилась, что он сидит в уголке рядом с Ирмой и ее верными телохранителями и сообщниками во всех хулиганствах, берелом и двойняшками-оборотнями. Доверительно склонившись к мальчику-дракону, Ирма что-то горячо ему говорила. Поскольку все при этом смотрели только на Ригана, а тот с удивлением на волчишку, Селена спокойно подошла и села в соседнее кресло. «А влиять умеешь?» – допытывалась Ирма. «Ну, приказал, и тебе подчинились». «Умею», — с недоумением сказал Риган. «Немного». «Повлияй на мальчишек, чтобы нас катали». Чуть не велела волчишка. «Ты не представляешь, нам они кататься на самокатах не дают, потому что мы маленькие, а как сами, нас не катают. Ты на них повлияй, пусть нас катают». «А что такое самокаты?» Тут уже не только Ирма заволновалась. В четыре голоса мальчику-дракону начали объяснять, что такое самокаты, и восхвалять катание на них. Особенно убедительной была Ирма. Она размахивала руками. «Ты вон хроменький, бегать не можешь! А возьми тебя кто-нибудь на самокат и прокати от лесной изгороди к пригородной! Знаешь, как здорово! Чуть не летишь!» Оливия хромала, но на самокатах ее прокатили. «Знаешь, как она пищала!» А потом еще хотела. А они все жмоты. Пока не попросишь, ни за что не катают. Повлияй, а?» «Ерма», — тихонько сказала подошедшая к ним Айна. «Селена здесь». А Ваде, подслушивавший уговоры, бесшумно засмеялся. «Да ничего» легко сказала Селена. «Я тут придумала кое-что. Не нужны вам будут самокаты. Вот закончим картоши сажать. Я Микке расскажу про трехколесные велосипеды. На всех он, конечно, не сделает, но на багажник поместится пассажир. И будете вы ездить на великах и катать того, кто хочет прокатиться». «А велики — это как?» — изумленно переспросила Ирма. «Дай-ка мне листочек» велела хозяйка дома, и принялась, одной рукой прижимая к себе стена, другой рисовать на листе, положенном на колено. Велик — это примерно вот так. У него три колеса, педали, сиденье для ездока, и сзади сиденье для пассажира или для груза какого-нибудь. «А почему ты думаешь, что Мика великов на всех не сделает?» — спросил Вадя. «У них колеса не такие, как у самокатов. Должны быть шины, смягчающие езду». «А шины — это как?» — не понял Риган. «Как у машины?» — объяснила Ирма. «На колесах! Ты не видел колеса? Пойдем, мы тебе покажем машину!» Ирма остановила ее вселено, только не сейчас. Волчишка принялась возражать, что они сбегают на двор только на минуточку, но мальчик-дракон явно был признателен хозяйке места. Он снова засыпал от обилия информации и впечатлений. Селена вообще подозревала, что Риган во всем соглашался со всеми только потому, что устал. Поэтому она скомандовала ему сесть рядом с нею в кресло. Раскосые глазища Ригана мгновенно ожили. Мальчик будто освободился от тяготившего его общения. Хотя сам и не подавал чуть ранее признаков, что это общение ему тяжело. Теперь он сидел, сложив руки на коленях, и наблюдал за происходящим время от времени, тихонько спрашивая хозяйку места о тех, кто его заинтересовал. Через минуты Селена призналась себе в странном впечатлении. Мальчик-дракон вел себя так, словно он жил в теплой норе когда-то давно, просто уезжал куда-то далеко, а теперь вернулся и увидел новые лица, с которыми и просит его познакомить. Подошла Азалия. Улыбнулась встрепенувшемуся от дремоты Ригану и предупредила Селену, что космея наверху не одна. Ее навестили старшие девочки, поговорили с нею, так что она не скучала. Вскоре вернулись и ребята постарше. Уселись в кресло поболтать, а кто-то и поиграть с младшими. Ясельники уже привыкли, что старшие вмешиваются в их игры и только иногда недовольно покрикивали на них, если те пытались все сделать по-своему. Но вот на пороге гостиной появилось братство. Конор впереди всех. Кивнул и первым пошел к лестнице наверх. Хельме сначала подошел к селене. Ни слова не говоря, осторожно поднял задремавшего Ригана и понес его в мансарду. В полголоса, попрощавшись на ночь, и другие ребята начали расходиться, помогая Вильме и поднимая с ковра на полу заснувших ясельников, чтобы отнести их в комнату. Селена осталась в гостиной с могучим Стенькой Разиным, дожидаясь семейного. Джарри вошел бесшумно, и она даже вздрогнула при его появлении. «Ну что?» — тихо спросил он, улыбаясь на сонное лицо сынишки. «Идем спать». «Джарри, вы правда думаете, что Конор сам вспомнит все остальное?» «Да. Образ трисмегиста для него словно огонь, пожирающий преграду блока. Нужно только выждать». «Кстати, мы поговорили с Ривером и с братством. С завтрашнего дня начинаем посадку картошей. Решили засеять все поля деревни, даже те, которые при пустых домах. Мы с Микой еще днем посмотрели машины. Трактора в порядке. Ребят поставим бросать картоши в борозды. Мешки уже есть». Он вдруг засмеялся. «Микина лодка и сейчас пригодится. В ней будет база картошей, которые будут бегать пополнять мешки». Ривер сказал, что отдельно заниматься посадкой не будет. «То есть он присоединится к нам?» — уточнила обрадованная Селена. «Да, мы начнем с первого поля у пригородной изгороди. Засадим картошами все поля этой стороны, а от лесной пойдем по второй улице. У всех вернувшихся магов есть мини-трактора. Думаю, управимся дня за три». «Тогда я правильно сделала, предупредив Аздес, что у нас картошечные дни». Селена перешагнула порог кабинета и вздохнула. «Что-то тяжело мне. То ли погода меняется, то ли еще что. Не нравится мне, что этот марганит у Сири остановился. Он здесь всего на одну ночь, но...» «Не забывай, что маги внутри деревни устроили довольно сильную защиту, причем вокруг каждого дома», — заметил Джарри, принимая у нее корзину с сыном и ставя ее в свое кресло ближе к спинке. «Селена, если не возражаешь, давай, когда все закончится, съездим снова к моим родителям. Они, наверное, ждут, когда можно будет увидеть внука». «Ага», — отозвалась Селена, — «а еще возьмем с собой старшего сына в лице пятерых бездельников». «Мои и им будут рады», — усмехнулся Джарри, бережно вынимая ребенка из корзины и передавая семейный. «Не забудь, что они год считали меня погибшим, а тут сваливается на них такое счастье, как целая семья с придатком в виде братства. Помню, как отец поверить не мог в нашу историю, но когда понял, что значит братство, он так обрадовался. Ника его очаровал своей любовью к технике. Хельми, тем, что сам дракон в моих друзьях. Долго не мог поверить. Он ребятишек любит, так что братство лишним не будет даже в нашей тесной квартирке». «Да я не о том, что кто-то будет лишним», — сказала Селена, присаживаясь на край кровати и с улыбкой обнимая пескляво заворчавшего Стена. «Просто для твоих родителей это будет очередным потрясением, наше нашествие. Кстати, неплохо бы уговорить их приехать сюда, да и выслать за ними машину вообще здорово будет. Пусть поживут здесь, когда наступят тёплые дни. Может, им здесь понравится?» «Понравится». Уверенно сказал Джари, садясь плечом к плечу рядом, и темно-корее глаза Стеньки сразу уставились на отца. «Слушай, мне только кажется, или он на самом деле узнает меня». «Эй, младший, ты меня узнал?» «Не отвлекай от ужина», — засмеялась Селена. «Заснет голодным, среди ночи обоих разбудит». Хм, «А глаза у него мои», — заявил довольно семейный. «Точно ведь?» «Точно. И эти очаровательные губки бантиком тоже твои». Затряслась от смеха Селена. Джарри вздохнул от полноты чувств и обнял ее вместе с сыном, притянув к себе. Все еще глядя на Стэна, он не менее самодовольно сказал. «Зато волосы твои светленькие, как я и хотел». Джари, хватит! Я сейчас обхохочусь!» Сэн тоже пискнул что-то негодующее, поневоле трясясь вместе с Селеной. Свечу оставили, как всегда, на тот случай, если могучий частенько разен среди ночи, захочет пообщаться с родителями. Засыпали, шепчась так, словно боялись разбудить кого-то, кроме сынишки. Уставший физически Джарри заснул быстро, а Селена все смотрела в потолок, пока вдруг не оказалось, что веки закрылись. Темные фигуры толпами ходили по ее снам. Однажды, почти проснувшись, она для себя конкретизировала, что именно видит во сне. Кого? мертвецов, а среди них угрюмо ссутулись бродил Конор. Время от времени он поднимал голову и вглядывался в глаза Селены, а она начинала кричать ему, чтобы смотрел лучше, что она здесь, рядом с ним, и ему стоит подойти к ней поближе, ведь вдвоем-то им легче выйти из толпы мертвецов. Но Конор отворачивался и снова уходил в бродячие тени. Один раз Селена осторожно выскользнула из-под горячего одеяла, на зовущий плач стена, и была рада, что он проснулся среди глубокой ночи, своими проблемами отвлекая от ночных кошмаров. Она даже посидела с ним не только до того времени, пока он заснул, а дольше. Странные мысли обуревали о зависимости маленькой, еще не осознающей себя жизни на ее руках, от нее, от взрослой. Под утро Стэн проснулся снова, и она легко встала к нему. Бродя по комнате, она слегка улыбалась, думая о себе. «Я как десантник». Сигнал тревоги, и я уже вскочила и готова к труду и обороне. «Как же мне повезло со Стенькой, что он такой спокойный. Другие, помнится, читала где-то, целыми днями-ночами маются, а я...» Когда сын заснул, она постояла немного рядом с кроватью, глядя на растрёпанные волосы Джарри и с трудом удерживаясь, чтобы не залезть к нему в тёплое гнёздышко. «Разбужу ещё». — решила Селена. Она взяла охапку своей одежды и на цыпочках вышла из кабинета на веранду. Здесь оделась, воспользовавшись тусклой и еще предрассветной мутью, и вышла. В гостиной было тихо. Из столовой или через столовую доносились еле слышные голоса. Наверное, Веткин с Малинычем обсуждали начало сегодняшних картошных посадок. Она осторожно и плотно закрыла дверь в гостиную и вышла на двор. Оглядевшись, присела на скамью под окнами бывшей кабаньи и веранды и натянула на груди полы прихваченной куртки. Бездумно просидела до времени, когда солнце над черными полями начало медленно вставать в жестких волнах оранжево-красных облаков. Едва оно наполовину вылезло, как сбылась старая примета. Поднялся сильный ветер. Селена продрогла и встала. Только решила зайти в дом, как вдруг ей почудилось, что кто-то прошел мимо теплой норы. Немного времени она потеряла на раздумья, сходить ли посмотреть, не надо ли. Потом решилась и вышла на улицу. У пригородной изгороди виднелась черная издалека фигура. Вселенная хмыкнула, черному дракону не спится. Он опять несколько ошалел от тайн, которые прячутся в обычной человеческой голове Конора. Впрочем, голову Конора обычной не назовешь. Присоединиться, что ли, к Колору или... Может, ему не понравится, что она так бесцеремонно прерывает его одиночество? Хорошенько поведя плечами, Селена решилась и зашагала к изгороди. Сначала она была уверена, что это колор, высокий и темный. Но чем ближе подходила, начинала сомневаться. Черный дракон вынуждена широко плеч, занимается полетами каждый день. Этот тоже, но у него плечи более покатые и округлые. Да и сам он какой-то округлый, хотя чувствуется, что у него просто тип мышечной массы такой. А когда Селена дошла до изгороди, она сильно пожалела, что вообще решилась пойти. Это был Марганит. Он стоял, расслабленно опираясь на изгородь и разглядывая луговину. Хозяйка места скорчила недовольную гримаску, но делать нечего. «Доброго утра, Марганит. Что-то случилось?» «Почему вы здесь?» «Доброго. Я здесь, потому что поспорил со своим гостеприимным хозяином», — добродушно сказал вампир, оборачиваясь к ней. Не рассчитал, что Сири оказался весьма вспыльчивым, слово за слово, и он мне указал на выход. «Что? Сири?» — поразилась Селена, но, подумав, вынуждена была согласиться. «Сири порой бывает невыносим». Хм, «Ну да», — лениво сказал Марганит. Так пошумели, что чуть до драки не дошло. Потом он словно опомнился и с любопытством спросил. «А что делает здесь хозяйка места? Или вы каждое утро обходите свои владения?» «Нет, что вы!» — усмехнулась и Селена. «Просто не спится. А когда увидела вас, решила, что это один из магов. Нашлась она». «Вот как!» — вернувшись к лениво расслабленному состоянию, сказал вампир. И снова отвернулся, чтобы уставиться на широкую луговину. «Ясно. Жаль, что так рано. Ваш семейный, небось, еще спит?» «Да», — уже настороженно сказала Селена. «А что?» «Ну, была бы возможность, я бы ушел пораньше». «То есть ушли бы? Нет, я понимаю, пешком, но...» «А что такого? До пригорода недалеко, дорогу и запоминать не надо». Проснулся бы ваш семейный джари, да, выпустил бы меня из деревни, я бы с удовольствием прошёлся до пригорода. А теперь ждать. Впрочем, ничего страшного, подожду. Всё это он произнёс насмешливой досадой на себя. Населена внезапно остро восприняла его слова как затаённую упрёк себе, хозяйке места. Вот мол, как в твоей деревне бывает. Нет, она помнила, что Марганит не кромак проникшей на территорию деревни, нежеланным и даже опасным гостем. Но почему-то это знание сейчас стало вторичным. Она почувствовала, как гнетет этого мужчину невольная клетка. Хотела даже предложить ему комнату в гостевом доме, пусть всего на несколько часов, но выговорила другое, неожиданное для себя. «Ну, я тоже умею поднимать защиту. Если вы и в самом деле хотите пешком дойти до пригорода, и вас не пугает дорога, Он убрал руки с изгороди и выпрямился. В глазах недоверия. «Вы умеете поднимать защиту? "О, я был бы благодарен!» В его голосе Селена и правда уловила радость и облегчение, что больше не надо терять времени. Двигаясь, словно не проснулась до конца, она отошла к калитке, открыла ее и подняла завесу магической защиты. «Вот, пожалуйста». «Спасибо большое». — сказал он, перешагнул невидимую границу и резко обернулся. Плечо Сирены взорвалось от боли, когда марганит вцепился в него пальцами и с такой силой, будто щелкнули стальные зубья капкана. Вампир дернул ее к себе. От дикой боли в плече слезы хлынули сами. Сквозь них она увидела ладонь, летящую ей навстречу, сжалась от ужаса, приготовившись к страшному удару но ладонь некромага только шлепнула ее по лбу. Ноги подломились, перед глазами потемнело. Разглядывать лежавшую ног женщину некогда. Единственное, что сделал некромаг, это внимательно пригляделся к ее браслету. Хмыкнул и снял его. Затем Марганит деловито закинул хозяйку место на плечо и пошел по наезженной дороге через Луговину. Он успел прошагать совсем немного, когда с той стороны моста через речонку появилась машина. Он узнал ее, снова хмыкнул и прибавил шагу.